Расставание. Город окутала ночь. Улицы совсем опустели, только изредка мелькали фары автомобилей или торопился домой запоздалый прохожий. Фургон свернул на проспект Свободы. "Теперь уже скоро", прошептал полботинка. Муфто ехал очень медленно, чтобы Вальдемар, ехавший за ними на слоне, не отстал. Поезжай всё-таки чуточку побыстрее. Попросил Полботинка. У меня нервы не выдерживают. Муфта взглянул в автомобильное зеркало, где был виден слон, и покачал головой. Терпение, сказал он. Терпение и тут долго живут. Полботинка понял, что Муфта волнуется сильно, иначе он не перепутал бы поговорку. Полботинка и сам очень волновался. Это было понятно, потому что с каждой секундой они приближались к своему другу. «Маховой бороде». «Двадцать один, девятнадцать, семнадцать», читал Пол Ботинка номера на домах. «Теперь или никогда на чаше весов лежала судьба друга Маховой бороды, или, вернее, не столько на чаше весов, сколько в хозяйственной сумке». И тут они увидели эту роковую сумку. «Дом номер девять», сказал Пол Ботинка. «Они прибыли». Муфта подвёл машину к краю тротуара и выключил мотор. Ну, посмотрим, на что способен слон, сказал Муфта. Теперь всё зависело только от слона. Сами они больше ничего не могли предпринять. Скорее подошёл и слон. Вальдемар остановил его под самой сумкой. Это она и есть, указал Вальдемар на сумку. Она самая, ответил Муфта. Вальдемар уселся поудобнее на спине слона. «И маховая борода в ней?» – спросил он. «Точно!» – подтвердил полботинка. «Он, наверное, спит». «Хм-м-м-м!» – пробурчал Вальдемар и погрузился в свои мысли. Он думал довольно долго, а слон в это время покачивал хоботом. «Приступим к делу!» – наконец спросил Вальдемар. «Пожалуй, можно и приступить!» ответил Муфта, а полботинка добавил. Чего уж там ждать? Верно, сказал Вальдемар. Ждать не имеет смысла. Он наклонился к уху слона и что-то прошептал. Муфта и полботинка сгорали от нетерпения. Сумеет ли Вальдемар объяснить слону, что эту хозяйственную сумку необходимо достать и опустить вниз? В конце концов, ведь Вальдемар не дрессировщик из цирка, а самый обычный работник зоопарка. И ведь слон не цирковой слон, а самый обыкновенный, зоопарковский. И его задача состоит в том, чтобы показывать себя людям. Но сомнения муфты и полботинка оказались напрасными. Хобот слона уже поднимался к хозяйственной сумке. По-видимому, Вальдемар так сроднился душой со слоном, что между ними установилось полнейшее взаимопонимание. Хобот подобрался к сумке и схватил ее. Только бы не выронил его из сумки, забеспокоился Муфта. К счастью, и это опасение оказалось необоснованным. Слон снял сумку с палки настолько ловко, что Муфта и Полботинка ахнули от удивления. Видал? воскликнул Полботинка. Муфта кивнул. Чистая работа, восхитился он. Вальдемар тоже был доволен слоном и признательно похлопал его по шее. Висевшая на хоботе сумка медленно приближалась к земле. Слон, казалось, понимал, что с сумкой надо обращаться бережно, и осторожно опустил её на землю. Готово! Полботинка был в восторге и вместе с Муфтой побежал к сумке. Он сейчас в сумке? спросил Вильдемар, сидя верхом на слоне. В сумке, в сумке, радостно улыбнулся Муфта, и спит Муфто и Полбатинка, расстроенные до глубины души, смотрели на своего спящего друга. Вот он, их дорогой Маховая Борода. Наконец-то он тут. После стольких заключений, наконец они вместе, наконец-то на свободе. Вдруг Маховая Борода открыл глаза и ничего не понимая, уставился на Муфту и Полбатинка. "Ну что случилось?" растерянно спросил он. "А где я?" Ты на свободе, улыбнулся Мухта. Полботинка тоже улыбнулся. Мы сняли тебя хобатом оттуда, с окна. Муховая борода сел в своей сумке. Не-невероятно, пробормотал он. Это совершенно невероятно. Ванги ещё толком не проснулся. Подмигнул Полботинка Мухте. И пока вообще ничего не понимает. И тут Муховая борода заговорил. Положение для впрям непонятное, сказал он. Мне кажется, что я проснулся, но я боюсь этому верить. Неужели это в самом деле вы, мои друзья? Конечно же, мы! Вас кликнул пол ботинка. А, а верхом на слоне высидает Вольдемар, показал Муфта. Ему-то ты обязан своим освобождением. Тогда моховая борода вылез из сумки и отвесил в Альдемару глубокий поклон. «Большое вам спасибо!» — сказал он. «Благодарю вас от всей души!» Затем он опять недоверчиво огляделся по сторонам и вздохнул. «А все-таки я боюсь, что все это лишь прекрасный сон. На этот раз я ведь улегся спать совсем не в сумке, а на диване в комнате дамы». И, следовательно, меня никто не мог освободить. «Приди ты в себя, наконец!» Чуть не рассердился полботинка. «Садись-ка лучше в машину и поехали, а с ним мы еще успеем поговорить!» Маховая борода послушался и уже сделал несколько шагов к машине, как вдруг где-то поблизости послышался взволнованный женский голос. «О, позволь, мой малыш, хоть попрощаться с тобой!» Позволь мне на прощании ещё разок приласкать тебя. Ашарашены на кситрале застыли на месте. Воротник в машине испога назалаил, а Вальдемар, сидя в руком на слоне, удивлённо ахнул. «А -а, вы! воскликнул моховая борода, сразу узнавший даму по голосу. Вы здесь! Тутчас появилась и сама дама. Она вышла из-за фонарного столба, где уже давно прятались в ожидании муфты полбатинка и волдемара Прежде всего мне хотелось бы развеять твои сомнения, ласково обратилась она к моховой бороде. Всё это тебе не снится, а происходит наяву. Ты в самом деле лёг спать на моём диване, но когда наконец заснул, я перенесла тебя в хозяйственную сумку. А зачем вы это сделали? Искренне удивился моховая борода. "Я случайно узнала, что друзья собираются тебя освободить", продолжала дама. "Я хорошенько обдумала твоё положение и наконец поняла, что твоё место среди твоих друзей, и что я не имею права насильно удерживать тебя. Тогда я положила тебя в хозяйственную сумку, чтобы друзья могли спасти тебя". Воцарилось молчание. "Сначала я думала лишь Издали посмотреть, как ты уходишь, сказала дама, но не выдержала. Так хотелось ещё разок приласкать тебя. И тут она подхватила моховую бороду на руки и обняла его, а в глазах у неё стояли слёзы. До свидания, мой маленький, сказала она. Желаю тебе только добра. Опять молчание. Каждый думал о своём. Когда дама наконец поставила маховую бороду на землю и выпустила из рук, она вдруг уставилась на слона. — Какой великолепный зверь! — одобрительно сказала она. — Он действительно породистый? Этот вопрос, несомненно, предназначался Вальдемару. — Это африканский слон! — растерянно ответил он. — О-о-о! — протянула дама. Если бы вы только знали, как я люблю животных, Вальдемар кашлянул. Он был вынужден в душе признать, что дама была вовсе не так ужасна, как он считал до сих пор. Он даже наоборот. В зоопарке есть и другие замечательные звери, сказал Вальдемар даме. Я мог бы как-нибудь рассказать вам о них. Дама улыбнулась и вытерла слёзы. Благодарю вас, сказала она. Я очень тронут и безусловно принимаю ваше радушное предложение. Очень рада с вами познакомиться. Вы действительно необыкновенно добрый человек, как впрочем и о вас и говорят. Вольдемар густо покраснел, но в темноте это было совсем незаметно. Я тоже очень рад этому неожиданному знакомству, тихо пробормотал он. Итак, Пришла минута расставания. Дама еще раз приласкала маховую бороду. «Счастливого пути!» — пожелала она и погладила по голове всех на кситрале по очереди. «Счастливого пути!» — сказал и Вальдемар, сидя вверху на слоне. «Напишите как-нибудь, если будет время!» «Обязательно!» — сказал Муфта. «Я уже давно никому не писал писем, даже самому себе». На касситрале уселись в машину, муфта завел мотор и с чувством продекламировал. «Радостно сердце трепещет в груди, теплое море нас ждет впереди!» Впервые после многих трудных дней муфта снова сочинял стихи, и, как отметил полботинка, это был очень хороший признак. Я вернулся! Вот, вот ты улыбнулся! Улыбнулся! Вот, вот мы улыбаемся тебе в ответ! Хе-хе-хе! <свят> мы уже смьёмся Смеёмся! <свят> и не расстаёмся Никогда! Раньше готовый целый белый свет! Хе-хе-хе-хе! <свят> и поём мы песню эту <свят> от заката да, До света <свят> подпевает солнце с нами и луна! Вместе с небом мы танцуем Но На песке цветы рисуем И расстанемся мы больше никогда Дождь всегда, всегда проходит, проходит и, и весна приходит И в любой беде поможет даже друзья Друг спасет и весел, и весел Не хватает песен Чтоб сказать, как рады мы обнять тебя